Глава девятая. Обходной маневр. Двое солдат погибли в дороге, и в лагерь их вернулось всего семеро. Седьмым был Терис, так и не пожелавший остаться в своей деревне, когда они появились там во второй раз. Они едва уложились в отпущенный им срок. Ганнибал уже начал готовить свою отдохнувшую армию к походу, когда ему доложили, что Федор вернулся. Командующий испанской армией принял его немедленно у себя в шатре, несмотря на ночной час. Кроме Ганнибала, как и в прошлый раз, там присутствовал только его брат. «Я доволен, Чайка, что ты успел вовремя», – похвалил его Ганнибал, разглядывая карту с разведанными перевалами. «Мы выступаем в поход завтра же. Медлить нельзя. Римляне назначили новых консулов, которые собираются запереть нас здесь навсегда. Но скоро мы сильно удивим их, и все это благодаря тебе». Федор, только что отмахавший множество километров по пересеченной местности, добравшийся до лагеря едва живым, ребра болели ужасно и мечтавший хотя бы о коротком отдыхе, слегка опечалился. Это не укрылось от Ганнибала, как и бледность разведчика. «Ты ранен?» осведомился полководец и, не дожидаясь ответа, добавил, что ж, ты можешь остаться в лагере на неделю. Потом догонишь, тем более, что путь тебе уже знаком. Я оставлю в лагере на такой срок всю двадцатую хилярхию Акрагара, которой предписано идти в арьергарде моей армии. С ней и вернешься. Федор не смог удержаться от радостной улыбки. В данный момент это было все, о чем он мечтал. Но Ганнибал задержал его еще на несколько минут. «Я обещал поговорить о твоей карьере», — напомнил он. «Но у меня пока нет для тебя свободной хилярхии, Придется подождать. Мы отправляемся дальше. Предстоят великие битвы. Так что уверен, ждать тебе придется недолго, Чайка. А пока я велел наградить тебя и твоих солдат золотом. Ты можешь его забрать у хранителя походной казны», или оставить там до окончания похода. «Благодарю тебя, Ганнибал!» – поклонился Федор, ставший богаче еще на один кошелек золотом, но покачнулся и едва не упал. Силы покидали его. О том, что он побывал в плену у римлян и немного пошумел с другой стороны перевалов, Федор не стал уведомлять полководца. «А вось пронесет!» На следующее утро испанская армия за месяц выросшая почти до сорока тысяч человек, снялась с места. На зимнем становище осталось только пять тысяч кельтов, которым Ганнибал приказал делать вид, что в лагере так и располагается целая армия, готовящаяся выступить в другом направлении. Каждую ночь они должны были жечь несчетное количество костров, чтобы ввести врагов в заблуждение. Почти неделю Федор провалялся в своем шатре под присмотром местного лекаря, присланного к нему Ганнибалом. Выяснилось, что морпеху действительно немного повредили колено и сломали два ребра. К счастью, Миниск не пострадал и ни одно из ребер не проткнуло легкие. Лекарь, как мог, подлечил колено, ребра выправил и наложил тугой бандаж, распорядившись, чтобы больной поменьше двигался. И Федор лежал попивая горький целебный отвар, сотворенный из каких-то кореньев все тем же лекарем и слушая по ночам песнопения кельтов, танцевавших вокруг костров. На шестой день ему полегчало. Боль из тела почти ушла, и он решил, что готов выступать. Остальное заживет по дороге. Отмахнулся он от лекаря, предлагавшего ему подождать еще несколько дней. Да и время уже на исходе, надо размяться. Натянув поверх такой повязки новый доспех, изготовленный в лагере местными кузнецами, Федор еще пару дней, оставшиеся до выхода, прогуливался по лагерю, разрабатывая ногу. Сильная боль теперь не беспокоила, но хромота еще сохранялась. Лекар его особенно не обнадежил, сообщив, что колено заживет, но хромота может и остаться. Слишком сильно его ударили. Слава Балхамону, что вообще жив остался. На седьмой день Акрагар приказал выступать. Федор возглавил свою сперу и покинул вместе с ней лагерь. Найти Ганнибала труда не составило. На всем пути следования их встречали кордоны из иберийских и нумидийских всадников, оставленные здесь специально для того, чтобы корпус Акрагара быстрее нашел армию, удалившуюся уже на порядочное расстояние. Минуя в очередной раз эти места, Федор прикинул скорость передвижения армии Карфагена и решил, что это самый быстрый переход в ее истории. По Испании и землям Галов она двигалась гораздо медленнее. Видимо, Ганнибал решил преподнести римлянам сюрприз, оказавшись у них в тылу и свалившись им, как снег на голову. «Если я все правильно помню», – размышлял Федор, вышагивая во главе своей спейры, где он снова заменил мага то это первый в истории сознательный обходной маневр, увенчавшийся успехом. Армию 20-я хилиархия нагнала лишь у самых перевалов, нигде не встретив сопротивления. Более того, Федор выяснил, что Ганнибалу удалось пройти эти места незамеченным, поскольку он взял еще восточнее, чем шел Федор со своими разведчиками. А потому и размещенные у самой Генуи легионеры ничего не успели сообразить, когда испанская армия перевалила через заснеженные перевалы северных Апеннин и спустилась к морю, подавляя на своем пути разрозненные очаги сопротивления. Как выяснилось, их было очень мало. Не встречая на своем пути никаких серьезных преград, солдаты Карфагена устремились вдоль берега моря, но на почтительном расстоянии от него, в сторону Рима, сходу захватывая по пути поселки и небольшие города, не отвлекаясь на осаду крупных. Ганнибал не сбавлял темпа ни днем, ни ночью, и спустя еще неделю они вышли к заболоченным верховьям реки Арна, что впадало в Теренское море. В устье ее, на другом берегу, стоял богатый город Пиза. До него было рукой подать всего несколько десятков километров, но великий карфагенянин не стал тратить на него время. Тем более, что прежде чем напасть, Сначала следовало переправиться. А посему его гораздо больше заботила сама переправа через развалившуюся во время весеннего паводка речку. От оставшихся в ТУ римских армий карфагенян отчасти защищал главный хребет Апеннин, следуя изгибам которого они до сих пор продвигались вдоль моря на юг. По приказу Ганнибала вдоль берегов разослали многочисленные отряды разведчиков. В их числе оказался и отряд Чайки. «Мы поймали и допросили нескольких местных жителей», – докладывал Федор вечером того же дня Акрагару. «Они утверждают, что в это время года река непроходима». «Мы не можем ждать», – ответил рассерженный Акрагар, расхаживая по своему шатру. «Ганнибал требует, чтобы мы были на другом берегу как можно скорее». «Есть одно место», – намекнул Федор, положив руки на пояс. «Чуть выше по течению». Там имеется несколько островов. Я предлагаю построить мост там. Больше шансов, что его не смоет быстрой водой, но все равно уйдет пара дней, а то и больше. Акрагар доложил эту информацию о Тарбалу, а тот на вечернем совете командующему испанской армией и его брату, другие разведчики, прошерстившие весь берег вверх и вниз по течению, тоже сошлись на том, что лучшего места не придумать. Что ж решил Ганнибал. Придется рискнуть. Ждать нельзя, иначе потеряем внезапность. Инженерные части немедленно взялись за дело. Со всех окрестностей к лагерю стали свозить строевой лес, и скоро два моста и множество лодок с плотами были готовы. Армия приступила к переправе, не прекращавшейся даже ночью. Федор, которому выпало идти с двадцатой й хилиархии в Арьергарде, подолгу стоял на берегу у стен укрепленного лагеря и смотрел на то и дело проплывавшие по течению льдинки, в больших количествах приносимые с недалеких гор. Вода в этой реке была очень холодной, а течение бурным. Несколько десятков лодок за время переправы перевернулось, и солдаты утонули. Та же участь постигла и двух слонов, случайно рухнувших в воду. Но Ганнибал, не считаясь с потерями, двинул армию дальше. Покидая берег одним из последних, Федор увидел с середины реки разъезды римлян, осторожно приблизившись к догоравшему лагерю. За время пребывания здесь армии Карфагена никто из них так и не решился напасть на превосходящие силы противника, так неожиданно появившегося в этих местах. Переправившись на другой берег и уничтожив за собой мосты, Ганнибал не стал трогать недалекую Пизу, уверенный, что ее час еще не настал, и форсированным маршем двинулся дальше. Римских разведчиков, раскинувших появиться на окрестных высотах, быстро отогнала нумидийская конница, и больше они не появлялись. За несколько следующих дней ничего примечательного не произошло, если не считать того, что они уже вступили в земли Этрурии. Как читал Федор в прошлой жизни... Народ, селившийся здесь издавна, был древнее и культурнее римского, но последний оказался гораздо воинственнее и поработил здешние земли силой оружия. Жители Этрурии приветствовали Ганнибала как освободителя. Все деревни и небольшие города, оказавшиеся на пути следования испанской армии, снабжали его продовольствием вместо того, чтобы оказывать сопротивление. В таком режиме поход проходил не слишком тяжело – а солдаты получали возможность отдохнуть перед очередным броском. «Если так пойдет дальше», – разглагольствовал Летис на одном из привалов, сделанных седьмой спейрой в какой-то деревушке, где местные жители поднесли им свежего козьего молока, сыра и хлеба, то скоро мы будем у стен самого Рима, не пролив больше ни капли римской крови. «Не спеши», – осадил его Федор. «Римляне наверняка уже узнали о нашем марш-броске», Если консулы у них не окончательные тупицы, то наверняка устремятся в догон. «Не успеют», – отмахнулся Летис. «Ты же сам рассказывал, что консульские армии блокировали две главные дороги, ведущие на Рим. А мы уже у них в глубоком тылу. Мы даже преодолели непроходимую реку. И если они не снялись со своих мест, как минимум, неделю назад, то мы будем у Рима раньше. Ну и что?» Вступил в разговор Урбал, допив чашку молока. «Мы, скорее всего, не станем сразу штурмовать Рим, имея две армии за спиной. Хотя бы одну из них надо сначала разбить, а лучше обе. Оставим эту задачу Ганнибалу», – закончил преня Федор и, обернувшись, крикнул молодому солдату, что стоял у изгороди, о чем-то беседуя с крестьянской девушкой. «Эй, Терис, принеси-ка нам еще молока». На следующий день армия втянулась в топки и болота, примыкавшие к небольшому городку под названием Клусий. Обширные топи, лежавшие между двумя холмистыми возвышенностями, окружали его почти со всех сторон и, по сообщениям местных, считались непроходимыми. Но это являлось последней преградой, отделявшей армию финикийцев от заветной цели – отличной мощенной дороги Рим-Ареций по которой можно было достигнуть Рима за несколько дней. Об этом знали все, а потому Ганнибал не стал обходить их и приказал форсировать. На преодоление болот ушло почти четыре дня. Несмотря на то, что мастера из инженерной службы постарались наладить хоть какое-то подобие дороги, это помогло слабо. Люди вязли по пояс, вытаскивая из трясины телеги осадного обоза и часто тонули под тяжестью собственных доспехов. Погонщики слонов потеряли нескольких животных, которых пришлось убить, избавив от мучений, поскольку вытащить их оказалось невозможно. В довершении всего в эти дни стояла страшная жара и повсюду кружили тучи комаров. Это был настоящий ад, поглотивший множество людей и животных. А когда топик Луся остались, наконец, позади, по лагерю расползлась страшная весть. В этих гнилых болотах Ганнибал заболел и потерял глаз. Лекари не смогли спасти его, и Карфагенянин сам приказал удалить ножом больной орган. Когда он снова появился перед своей армией, половину его лица закрывала черная повязка. Эти детали Федор узнал, побеседовав с походным летописцем Юзефом в штабе Аторбала куда заглядывал в последнее время довольно часто. От Юзефа, любившего посплетничать, Федор кое-что разузнал и о новых консулах, с которыми им, по всей вероятности, скоро предстояло встретиться. Оба знатных римлянина вступили в должность с середины марта, как раз тогда, когда армия Ганнибала еще отдыхала в зимнем лагере в долине реки По, а Федор возвращался из разведки. Одного звали Гай Фламиний. Его недавно набранная армия почти равнялась по численности Карфагенской, но состояла сплошь из неопытных новобранцев. Ее база располагалась недалеко от Ареция. Другой консул, Гней Сервилий, имел двадцать тысяч человек в Ареминии. Получалось, что Фламиний находился гораздо ближе. Федор совсем уж сподобился поинтересоваться – Нет ли у Юзефа каких-либо сведений об одном римском сенаторе по имени Марк Клавдий Марцел, владевшем имением как раз неподалеку от Ореция, где сейчас расположился со своими легионами консул Гай Ламиний, Но в последний момент воздержался. Юзеф был не так прост и мог начать задавать вопросы. А Федор до сих пор держал в секрете свои старые связи с Римом, о которых знал только его благодетель – сенатор Маган. Но тот сейчас обретался далеко, в самом Карфагене, и не относился к любителям попусту болтать языком. А Юзеф отличался редкостной словоохотливостью. Дав армии всего один день на отдых, Ганнибал, не жалея ни себя, ни солдат, совершил еще один переход. И к вечеру, оставив болото Клусия за спиной, армия Карфагена неожиданно для римлян перерезала дорогу рим Ареций. Передовая иберийская конница с наскока опрокинула небольшой отряд легионеров, направлявшийся на север для соединения с силами консула Фламиния. Завершив этот тяжелейший переход, занявший чуть меньше месяца, Ганнибал приказал строить укрепленный лагерь на высоком холме, недалеко от дороги, и разослать разведчиков по ближайшим землям, чтобы узнать, как много здесь римлян. Один из таких отрядов возглавил Федор – В очередной раз бросивший свою спейру на попечение мага. Отправляясь на задание, он честно признался себе, что теперь все его мысли сосредоточились исключительно на том, как бы оказаться поближе к Арецию и разузнать, где находится вилла сенатора Марцелла. Но это было невозможно там стояли легионы фламиния, и Федор, попросив Балхамона о милости, принес ему в жертву целого барана отобранного у римских крестьян фуражирами. Федор выкупил этого барана и, несмотря на недостаток пищи в армии, принес жертву на походном алтаре. Жрецы сообщили, что знамение удачно, и Федор в самое ближайшее время получит то, что просил у Бога. А просил он о встрече с Юлей, О большем он и не мечтал. Обрадованный, он отправился в разведку, ругая себя за суеверие недостойные жителя 21 века, но вдруг понял, что стал забывать о своей иной реальности. Теперь его жизнь протекала здесь, на берегах обитаемого моря. И эта новая жизнь ныне казалась ему ничем не хуже той, что существовала когда-то, не то в прошлом, не то в будущем. Не особенно опасаясь нападения крупных сил римлян, Федор забрался далеко со своими разведчиками число которых снова довел до 30. Благо желающих стало хоть отбавляй. Естественно, в их числе находился и Терис, быстро втянувшийся в армейскую службу. Весть о приближении карфагенян заставила сельских жителей и небольшие отряды легионеров, служивших в этих местах, бежать отсюда, сломя голову. В половине дневного перехода от лагеря Ганнибала они свернули на юг, и внезапно обнаружили у самой дороги большое вытянутое озеро, зажатое с двух сторон горами. По его правой кромке, вплотную к горным склонам, и проходила мощенная дорога рим Ареций, уже блокированная финикийцами чуть южнее. Разведчикам посчастливилось разыскать какого-то пастуха, выгнавшего на склоны горы скот и опасавшегося уходить далеко от своего дома, и выяснить, что это озеро называлось Тразименским. «Неплохое местечко», — заметил Урбал, когда одни поднялись на самый верх горы, нависавшей над дорогой. «Да», — подтвердил Чайка, разглядывая изрезавшие вершину овраги и склады, словно создано для хорошей засады. «Ты посмотри, сколько здесь мест для укрытий! Можно десять хилярхий спрятать, и никто не заметит, пока не подойдет вплотную», — согласился Летис. Весь день они потратили на то, чтобы исследовать вершину горы и осмотреть все подходы. Место действительно оказалось крайне удобным для засады. Гора тянулась вдоль всего узкого участка дороги, примыкавшего к озеру. В ее заросших расселенных и в начале сужения мощенного полотна можно было спрятать множество солдат. И в то же время вполне достаточная пологость склонов позволяла без ринуться на противника сверху. Вечером Федор, нарушив субординацию, доложил разведанную информацию непосредственно аторбалу, случайно встреченному в лагере. Тот не стал делать выволочку командиру лазутчиков, которого уже привык считать едва ли не завсегдатаем в своем штабе, а беспроволочек передал это сообщение Ганнибалу. Вождь Карфагинян очень заинтересовался озером и выказал желание на рассвете осмотреть найденное место для засады. Следующим утром Ганнибал со своим братом Маганом, командиром африканцев Аторбалом, тремя разведчиками и сотни иберийских всадников забрались на самую верхушку горы. Внимательно осмотрев позиции, нависавшие над дорогой, Ганнибал остался доволен. «Здесь мы поставим легкую пехоту иберийцев», – говорил полководец, сидевшему рядом в седле Магану, «а на дальнем краю – пеших Галов. Ближе к выходу – балярских пращников. «А встретит римлян в открытом строю, преградив им дорогу, твоя африканская пехота», — оторбал. Командир африканцев поклонился, услышав приказ. Фламиний близко», — продолжал вождь Карфагинян. «Самое позднее, послезавтра он будет здесь. Он так спешит сразиться со мной, что даже не стал соединять свою армию с легионами Сервилия. Консул наверняка пренебрежет обычной разведкой и сразу же бросится в бой». Когда его армия сходу втянется в эту теснину, мы закроем его северный край конницей, и Фламиний окажется в окружении. Это будет красивая битва. Военачальники закивали головами, соглашаясь. Ганнибал достаточно хорошо изучил своих врагов, чтобы наперед предсказывать их шаги. Никто из финикийцев не сомневался, что так оно и получится. «Возвращаемся», — приказал Ганнибал, дернув коня за узду. «Я достаточно видел. Сегодня скрытно выставить здесь посты, а к вечеру занять позиции. Будем готовиться к встрече Фуаминия. А проезжая мимо трех разведчиков, находившихся чуть поодаль, но недостаточно далеко, чтобы не слышать весь разговор, бросил. «Ты молодец, Чайка. Эта позиция принесет нам победу. Зря ты так», – заметил на это Урбал, обращаясь к Федору и устремляя своего коня вслед за военачальниками. А Крагар тебе этого не забудет. Помнишь, что случилось с Магной? — Ничего, — отмахнулся Федор. — Мы победим, а победителей не судят. Да и жертву мою боги приняли. А это хороший знак. — Ты о чем? — не понял Урбал. — Не бери в голову, — ответил Федор, погоняя коня.